Глава двадцатая На следующий день я решила как можно дольше не показывать носа из комнаты. Я все ждала, когда же Селия вернется домой, чтобы поговорить о случившемся. Но она так и не пришла. Я совсем не спала и вся изнервничалась. Голова гудела, точно в ней одновременно звонили тысячи дверных звонков. Я не вышла к завтраку и даже к обеду, боясь наткнуться на кого-нибудь, особенно на Эдну. После обеда я тихонько выскользнула на улицу и купила газету, чтобы прочесть репортаж Воинчела. И открыла её прямо возле киоска, сражаясь с мартовским ветром, который стремился унести прочь дурные известия. Они напечатали нашу фотографию. Мы с Артуром и Селией в тройном объятии. На снимке был виден мой профиль, хотя никто не сказал бы с абсолютной уверенностью, что это я. В скупом свете все красивые бренетки выглядят одинаково. но лица Артура и Селии пропечатались очень четко. Полагаю, они были важнее. Я сглотнула ком в горле и заставила себя прочесть заметку. Из колонки Уолтера Уинчела в Нью-Йорк Дэйли Миррор, дневной выпуск от 25 марта 1941 года. Не далее, как вчера, в В неподобающем и не джентльменском поведении был увлечён супруг миссис Эдны Паркер Вотсон. Этот ненасытный слостолюбец пытался согреться в объятиях не одной, а целых двух американских артисток бурлеска. Да-да, вы не ослышались. А Артура Вотсона видели у входа в клуб Прожектор. В жарких объятиях его коллеги по спектаклю Город женщин Сели Рей Ещё одной длинноногой уроженке Лесбоса. Вот чем занят господин Вотсон, пока его землики сражаются с Гитлером не на жизнь, а на смерть, устраивает спектакли прямо на панели. Надеемся, нашим голубкам понравилось позировать перед камерами. Ведь не надо большого ума, чтобы понять. Ещё одному звёздному браку потребуется реновация. Могу поспорить, Женушка вчера задала Артуру трепку по высшему разряду. Дрянной у Уотсона выдался денек. Лучше бы оставались в постельке. Вот что птичка на хвосте принесла. Длинноногая уроженка Лесбоса. Никакого имени. Оливия спасла меня. Около шести в дверь моей комнаты постучали. Это оказалась Пег, вся зеленая, с похмелья. Выглядела она примерзко, примерно так же, как я себя чувствовала. Она присела на мою кровать, заваленной одеждой. «От дерьмо!» — сказала она, как нельзя лучше обозначив сложившуюся ситуацию. Мы долго сидели молча. «Ох, малышка, ну и на беда курила ты!» — наконец вздохнула она. «Простите, Пэг, мне очень жаль. Не извиняйся, я тебя не собираюсь отчитывать, но неприятности теперь не оберешься, самых разных». Мы с Оливией с раннего утра пытаемся восстановить хоть какое-то подобие порядка в этом дурдоме. Мне очень, очень жаль. Только и могла повторить я. Брось, извиняться будешь перед другими. Мне твои сожаления ни к чему. Но нам с тобой есть что обсудить. Во-первых, хочу тебе сообщить, что Селия уволена. Уволена? Раньше из Лили никого не увольняли. «Но куда она пойдет?» — спросила я. «Куда глаза глядят?» Селия покончена. Ноги ее больше не будет в Лили. Я велела ей забрать вещи сегодня во время вечернего спектакля и попрошу тебя уйти на то время, когда она будет здесь. Не хочу еще больше нагнетать обстановку. Селия уезжает, а я даже не смогу попрощаться. Куда ей деваться? У нее не гроша за душой. Я абсолютно точно это знала. И негде жить, у неё никого нет. Она же пропадёт. У меня не было выбора, заметила Пэг. Не могу же я заставлять Эдну и дальше делить сцену с этой женщиной. Если бы я не уволилась с селью, остальные артисты взбунтовались бы. Все очень злы на неё. Мы не можем рисковать. Селью заменит Глейдис. Она не так хороша, но сойдёт. Жаль, что нельзя уволить Артура. Эдна не позволит. Возможно, она сама его прогонит, но тут уж я решать. Он тот ещё паршивец, спору нет, но что я могу поделать? Она его любит. И Эдна сегодня будет выступать? Конечно. А почему бы ей не выступать? Облажалась-то не она? Я поморщилась. Однако меня потрясло, что Эдна согласилась выйти на сцену, как ни в чём не бывало. Я-то думала, что она будет прятаться, сбежит на курорт, установит душевный покой или как минимум запрётся в комнате, оплакивая свою несчастную судьбу. Я бы не удивилась отмены спектакля. Вечер едва ли будет для неё приятным, продолжала Пэг. Разумеется, колонку вынчила читали абсолютно все. Наверняка публика будет шептаться, смотреть на неё жадными глазами и ждать, что она сорвётся до слезину. Но Эдна боец. И так легко не пройдёшь. Она сделает вид, что ничего не произошло. Шоу должно продолжаться. Вот её девиз. Нам повезло, что она такая сильная. Не будь в ней этой решимости. Не будь она мне такой доброй подругой. Сбежала бы без оглядки. И что тогда стало бы с нами? Благодери богу, что Эдна такая стойкая. Она останется, несмотря ни на что. Пэг закурила и продолжила: Сегодня я говорила с твоим приятелем Энтони. Он хотел уволиться. Сказал, что мы ему надоели, что мы его жучим, что бы это ни значило, особенно ты. Я сумела убедить его остаться, но он потребовал прибавку к зарплате и отдельно оговорил, чтобы ты к нему не лезла, потому что ты поступила с ним по-свински. Он не хочет с тобой знаться. Ему надоело, что ты к нему цепляешься. Я просто повторяю его слова, Виви. Надеюсь, смысл ты уловила. Не знаю, сумеет ли он сегодня хорошо сыграть, но скоро мы это выясним. Аливия сегодня долго с ним разговаривала, пыталась в разумить, но тебе точно лучше к нему не соваться. Просто делай вид, что его не существует. Меня будто вывернули наизнанку. Селио выгнали. Энтони больше не хочет меня знать, а Эдни придётся выступать перед целым залом кровопийц, жаждущих её краха. И все это из-за меня. «А теперь скажи начистоту, Виви», — продолжала Пег. «Давно ты путаешься с Артуром Уотсоном?» «Я с ним не путаюсь. Это было только один раз. Только вчера». Тетя пристально посмотрела на меня, словно пытаясь определить, говорю ли я правду. А потом отвела взгляд. Не знаю, поверила она мне или нет. Может, решила, что это уже не важно. А у меня попросту не осталось сил защищаться. Да и защищать было нечего. Почему ты так поступила? спросила Пэг, скорее с недоумением, чем с осуждением. И поскольку я не сразу ответила, она быстро добавила: "Не отвечай. Причину всегда найдётся". Я думала, Edna путается с Энтони, пролегла я. "Что ж, это не правда". Я знаю Эдну и готова за нее поручиться. Она никогда так не делала и не сделает. А если бы и сделала, Вивиан, это не оправдание. Простите, Пег, — снова пробормотала я. История попадет во все газеты, и не только в Нью-Йорке, везде. В Райте не упустят такого случая, как и голливудские таблоиды, не говоря уж о лондонских. Олевей весь день названивают репортёры, просят прокомментировать ситуацию. У служебного входа те джурят фотографы. Для Эдны с её безупречной репутацией это катастрофа. Пэг. Скажите, пожалуйста, чем я могу помочь? Умоляю. Ничем. Единственное, что от тебя сейчас требуется сидеть тихо, помалкивать и надеяться на милость толпы. Слышала Вы с Аливией вчера ходили в Аест? Я кивнула. Не хочу драматизировать, Виви, но ты ведь понимаешь, что Аливия спасла тебя от позора. Понимаю? Можешь представить, что сказали бы твои родители? Такое пятно на репутации в вашей-то среде, да ещё с фотографиями в подтверждение. Я могла представить. Я и представляла всю ночь. Ты так легко отделалась. что это даже нечестно, Виви. Остальные участники истории огребли с лихвой. И Эдна больше всех. Но тебе все сошло с рук. Знаю, мне очень жаль. Пек вздохнула. Что ж, в который раз Оливия всех выручила? Я уже со счета сбилась. Сколько раз за эти годы она нас выручала? Выручала меня саму? Самая замечательная, самая достойная женщина из всех, кого я знала. Надеюсь, ты ее поблагодарила. Да. — ответила я, хотя на самом деле сомневалась в этом. — Жаль, что я с вами вчера не пошла, но я и не смогла бы. В последнее время я стала хлестать джинн, как водичку, и всегда это заканчивается одинаково. Даже не помню, как вчера вернулась домой. Но это я должна была пойти к Уинчелу. Это я должна была за тебя заступиться. Я, а не Оливия. В конце концов, я твоя тетя. Это мой долг. Билли тоже мог бы помочь. — Я. Но на него нельзя рассчитывать в кризисных ситуациях. Он всегда первым делом бросается спасать себя. Да и не он за тебя отвечает. Нет. Это была моя обязанность, а я оплошала. И мне очень стыдно за себя, малышка. Надо было лучше присматривать за тобой. Вы не виноваты, ответил я совершенно серьёзно. Виновата только я. А ладно. Теперь уже ничего не исправишь. Похоже, зелёный змий снова меня победил. Знаешь, так всегда бывает, когда появляется биля, начинается праздник, конфетти, веселье. И поначалу мне действительно весело, а потом однажды утром я просыпаюсь и вижу, что мир пошёл ковырком, пока я валялась в отключке. И Аливи пришлось разгребать за мной бардак. Когда же я наконец усвою свой урок? Я даже не знала, что тут ответить. Что ж, Виви, не пады духом. Как говорится, не конец света. Сейчас тебе не верится, но это и правда не конец света. Бывает и хуже. У нас хотя бы руки-ноги на месте. Вы меня уволите? Она рассмеялась. Уволю? Да я тебя и не нанимала. Она взглянула на часы и встала. И ещё. Эдди не пожелала видеть тебя сегодня перед спектаклем. С костюмом ей поможет Глейдис. Но после выступления она хочет с тобой поговорить. Велела передать, чтобы ты зашла к ней в гримёрку. О боже, Тэг. Меня опять замутила. Нельзя же вечно от неё прятаться. Лучше покончить с этим как можно раньше. Она не станет с тобой церемониться, сразу предупреждаю. Но у неё есть право высказать всё, что она о тебе думает. И ты заслуживаешь хорошей взбучки. Так что иди и извинись перед ней, если она позволит. Признайся во всём. и получи по заслугам. Чем скорее тебя размажут по земле веве, тем скорее ты сможешь начать отстраивать свою жизнь заново. Уж поверь мне, я это проходила. Послушай старого профессионала. Я топталась у задней стены зрительного зала и смотрела на спектакль в тени, где мне было самое место. Если тем вечером зрители пришли понаблюдать, как Эдна Паркер Вотсон корчится от стыда, Их ждало разочарование, Ибо стыда в ней не было и в помине. За ней следили сотни глаз, Они и шептались, Над ней хихи Калиана, Подобно бабочке, Пришпиленная к сцене Раскаленным белым лучом прожектора, Играла свою роль. Играла блестяще, как всегда. Ни один мускул не дрогнул у нее на лице, Вопреки ожиданиям кровожадной толпы. Миссис Алибастер, Как в любой другой вечер, Была весела, обаятельна и расслаблена. Казалось, никогда ещё Эдна не держалась так естественно и грациозно. Её уверенность не пострадала ни на йоту, а на лице отражалась лишь радость от того, что она звезда этой лёгкой, приятной пьесы. Остальные члены труппы напротив заметно нервничали, по крайней мере, поначалу. Они путались в ногах, забывали слова, но спокойствие Эдны в конце концов оказалось заразительным. Как сила притяжения она в тот вечер подчинила всех своей воле. Вот только откуда она сама черпала силы и спокойствие, я сказать не могу. Что до Энтони тот держался особенно нахально и дерзко. Думаю, мне не показалось. Счастливчик Бобби в его исполнении чуть не превратился в задиру Бобби. Но Эдна и его приструнила. Моя милая Глэдис, занявшая место Селии в ее костюме, выглядела идеально. и станцевала свой номер без единой запинки. Ей не хватало тягучей, почти карикатурной чувственности селии, которая и делала ее исполнение таким взрывным. Но Глэдис хорошо справилась с ролью, а большего от нее не требовалось. Артур играл ужасно, впрочем, как и всегда. Правда, в тот вечер он и выглядел ужасно. Под глазами у него появились болезненные серые круги, весь спектакль он вытирал вспотевшую шею, И таращился на Эдну с глупым видом служебной собачки. Он даже не пытался скрыть своё расстройство. Единственное утешение, что роль Артура урезали до абсолютного минимума, и он провёл на сцене всего пару минут, не успев за это время всё испортить. Но кое-что это всё же изменило в своей роли в тот вечер. И изменение было значительным. Обычно она пела свою заключительную балладу обратив лицом и взгляд вверх под своды театра, но в этот раз, по веною с минутному порыву, подошла к самому краю сцены и пела, глядя в зрительный зал, выбирая отдельных людей из толпы и обращаясь к каждому из них. Она говорила с публикой напрямую, глядя зрителям в глаза и поддерживая визуальный контакт. Она изливала им душу. Никогда ещё её голос не был столь проникновенным, никогда Прежде в нём не сквозила такая дерзость. Может, мне повезёт? Я не знаю исход, не влюбится ли мне. Этой песней она бросала вызов всем присутствующим в зале. Она словно спрашивала каждого из них, одного за другим: "Разве вам никогда не причиняли боль? И никто не разбивал вам сердце? Неужели вы ни разу не рисковали ради любви?" К финалу номера Эдна довела всех до слез, а сама с сухими глазами спокойно принимала их аплодисменты. За всю свою жизнь я не встречала женщины сильнее. Я постучала в ее гримерку, онемевшую рукой. «Заходи!» — велела она. Голову мне словно набили ватой. Уши заложила. Во рту поселился привкус кислятины и сигарет. От недосыпа и рыданий В глаза будто песка насыпали. Я сутки не ела и не могла представить, что когда-нибудь захочу есть. На мне было то же платье, в котором я ходила вчера в Аэст. Со вчерашней ночи я даже не причёсывалась. Мне не хватило духу взглянуть на себя в зеркало. Ноги словно существовали отдельно от всего тела. Я не понимала, откуда у них берутся силы делать шаги. И на мгновение, что я стояла на пороге, даже эти силы исчезли. Потом Я заставила себя войти, как человек заставляет себя переступить через край обрыва и броситься в океан. Эдно стояло у туалетного столика напротив зеркала, в нимбе света от ярких ламп. Она сложила руки на груди и выглядела спокойной. Она меня ждала. На ней всё ещё был костюм миссис Алебастер, фантастической красоты вечернее платье, что я шила для неё много месяцев назад. мерцающий голубой шёлк, усыпанный стразами. Я Панора стояла перед ней, будучи на две головы выше Эдны, в тот момент я казалась себе мышью, снующую у неё под ногами. "Почему бы тебе не высказаться первой?" произнесла она. Я не готовила речь, но Эдна не предлагала, а приказывала. Я открыла рот, И оттуда посыпались сбивчивые, бессвязные, жалкие оправдания. Целый водопад оправданий, вперемешку с потоком униженных извинений. За ними последовали мольбы о прощении, наивное обещание все исправить. Трусость и отрицание. Это было всего один раз, Эдна. К стыду своему, среди всего этого лепета, я повторила фразу Артура Уотсона, Она любит молоденьких. Я путалась в глупых словах, а Эдна спокойно наблюдала, как я затягиваю петлю на собственной шее. Она не прерывала меня и никак не реагировала. Наконец я остановилась, извергнув последнюю порцию словесного мусора и застыла в молчании перед ее немигающим взглядом. Когда Эдна заговорила, ее голос был зловеще тих и мягок. Одного-то о себе не понимаешь, Бивэн. Ты совершенно неинтересный человек. Ты красива, да, но лишь благодаря молодости. Впрочем, твоя красота скоро увянет, и ты никогда не станешь интересной. Я говорю тебе об этом, Бивэн, потому что мне кажется, ты заблуждаешься на свой счёт и считаешь себя важной, а свою жизнь значительной. Но ты никто. и жизнь твоя значения не имеет. Когда-то мне показалось, что у тебя есть шанс стать интересной, но я ошибалась. Вот твоя тётя Пэг, она интересный человек. Оливия, интересный человек. Я интересный человек. Но ты нет. Ты совсем не интересна, понимаешь? Я кивнула. Ты Вивиан, не личность, а типаж, точнее, типичная женщина, удручающе типичная. Думаешь, и раньше таких, как ты, не встречала? Они вечно путаются у меня под ногами, ведут свою мелкую пошлую игру и создают мелкие пошлые проблемы. Такие, как ты, Вивен, никогда не бывают верными подругами, потому что их вечно тянет поиграть с чужими игрушками. Такие, как ты, «Верят в свою значимость, потому что умеют портить жизнь другим и создавать проблемы. Но на самом деле вы незначительны и скучны». Я открыла был рот, чтобы заговорить и злить очередную порцию бессвязного бреда, но это меня остановило. «Не позорься, дорогая. Лучше помолчи. Ты уже сказала достаточно». Она произнесла эти слова с подобием улыбки, даже с подобием нежности, что окончательно меня добило. И ещё кое-что виден. Знай, что твоя подруга Селия уделяла тебе столько внимания лишь потому, что считала тебя аристократкой, но ты не аристократка. А ты уделяла ей столько внимания лишь потому, что считала её звездой, но она не звезда. И никогда ею не станет. Как и ты, никогда не станешь аристократкой. Вы просто обычные девочки, каких пруд прудей. Такие обычные, что тошно. Вы типаж, Вивиан. Таких, как вы, миллионы. Сердце у меня сжалось до мизерных размеров, превратившись в мятый комочек фольги, раздавленный в ее изящном кулачке. Хочешь узнать, Вивиан, как тебе из типажа превратиться в личность. Наверное, я кивнула, потому что она продолжила. Я тебе скажу. Никак. Сколько ни старайся сделать свою жизнь значительной, у тебя ничего не выйдет. Ты всегда будешь никем, Вивиан. Никогда и ни при каких условиях не обретёшь ни малейшего значения. Она ласково улыбнулась. А ещё я готова поспорить, Что совсем скоро ты вернёшься домой, к родителям, туда, где тебе самое место. Ведь так дорога.